14. руки уже красные как клешни у вареного рака но продолжаю намыливать их и тереть мочалкой меня все еще потряхивает и иногда пробивает на истерический смех никак не могу избавиться от ощущения крови на своих руках кем ты здесь раздается из коридора и дверь тут же распахивается сцепляю зубы Черт, а если бы мне вздумалось помыться целиком? Бросаю на Кэссиди злобный взгляд и продолжаю свое занятие. Кончаю же, — говорит Райан. Он останавливается на пороге, привалившись плечем к дверному косяку. Не реагирую. Кожу сдерешь, я серьезно. Я справлюсь, — отрезаю. Звучит грубо, знаю, но я всегда хамлю и огрызаюсь, когда мне хочется плакать. Хорошо. Кэссиди не спорит и уходит. Святой он, что ли, даже не огрызнулся в ответ. Ведь мы-то оба знаем, что Райан ни в чем не виноват. Напротив, он действовал абсолютно правильно и быстро в нужный момент. А вот мои нервы ни не к черту. Делаю над собой усилие вытираю руки жестким облезлым полотенцем. Хватит истерить, Кэм, просто хватит. Выхожу и бреду в наш отсек. В коридоре суета, гомон, члены банды собираются покинуть давно обсиженное место. Волнение и страх прямо-таки витают в воздухе. Кажется, они и правда считали этот подвал своим домом. Поднимаю штору и замираю в дверях, как и Райан несколько минут назад в ванной. Он внутри складывает в рюкзак сменную одежду. Надо бы извиниться, но язык не поворачивается. Не умею извиняться, слишком долго мне не приходилось этого делать. Он принял твою точку зрения? Задаю совершенно бесполезный вопрос, все и так понятно по всеобщим сборам. — Да, — откликается Райан, — мы достигли взаимопонимания, собирайся. Пожимаю плечами. Мне нечего собирать, только то, что на мне тем лучше». Многозначительно произносит Кэссиди и понимаю, что он думает о том же, о чем и я, о том, что члены банды слишком привязались к этому месту. А в нижнем мире нельзя привязываться ни к чему и ни к кому, если хочешь выжить. Держи. Райан достает из-под коньки еще один пустой рюкзак и кидает мне. Неуклюже ловлю, но он никак не комментирует мою неловкость. Понесешь припасы, раз нет личных вещей, и одеяло возьми. Киваю, не возражая. Райан продолжает собираться, и я, наконец, вижу предмет моего крайнего любопытства — книгу. Теперь он не пытается ее утаить и достает из-под матраса совершенно открыто, зная, что я за ним наблюдаю. Неужели на самом деле доверяет? Бред. Умеешь обрабатывать раны, накладывать швы, читать. Произношу тихо, чтобы нас не услышали остальные. Райан бросает на меня взгляд. Да и ты вроде не безграмотный? Что есть, то есть. Раздумываю, не возразить ли или не заявить, что я-то читать не умею. Но врать совершенно не хочется, поэтому молчу но я умею читать, потому что за моими плечами семь классов школы и родители-интеллигенты. А вот он... Нет, не сходится. Райан действительно выглядит слишком образованным для парня, родившегося и выросшего здесь, внизу. Неужели его отец и правда был доктором? Настоящим? Ты не отсюда, вырывается у меня вслух. Райан на мгновение отвлекается от своего занятия, и поднимает на меня глаза. — В смысле не отсюда? — Не из Нижнего мира. Мой голос падает до шепота. — А ты об этом? — отвечает спокойно. — и родился в Верхнем мире. И, судя по ровному тону голоса, он вовсе не боится, что кто-то нас услышит. — Он знает? — киваю головой в боковую стену и шторы. В ту сторону, где в конце коридора располагается отсек Коэна. «Все знают», — равнодушно говорит Кэссиди, — «будто нет в этом ничего такого. Но... Начинаю, но на этом многословность моего соседа заканчивается. Был там, теперь здесь. Конец истории». Прерывает, явно давая понять, что откровений не будет. Пожимаю плечами, «Ладно» бирайся бросает не раен уже через плечо и выходит из комнаты а я несколько секунд так и стою уткнувшись взглядом в опустившуюся за ним штору Запоздало доходит, если мне так легко удалось определить, что он родом сверху, неужели и мо происхождение так бросается в глаза И понял ли это главарь если понял, вся моя легенда летит всу под хвост. Наконец соображаю, что кроме меня тут никого нет, и подхожу к раскрытому рюкзаку, сверху в котором лежит книга. Бессовестно беру предмет в руки и открываю первую страницу. Это медицинский справочник, и непростой. Это память. Мои пальцы проводят по пожелтевшему от времени форзацу. Дорогому другу Генри Кэссиди. Следующая страница вырвана. Должно быть Генри имя отца Райана. Снова чувствую себя крысой и решительно кладу книгу на место. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то посторонний копался в делах моей семьи. Оставив то, что трогать у меня не было ни малейшего права, подхватываю выданный рюкзак и направляюсь на кухню. Припасы, так припасы. Выдвигаемся, когда темнеет. Тяжелый рюкзак оттягивает плечи. По одному поднимаемся по лестнице, ведущей из подвала. Последний раз. И выходим на улицу в морозный воздух. Последний час Кэссиди не попадался мне на глаза. И теперь понимаю, где он был. У Гвен. Гвендолин так и лежит на койке. Рын довозится с малышом. Они не прощаются и ничего не говорят. Старуха даже не поднимает головы, когда мы проходим мимо неё. Должно быть, боится, что передумаем. — Как она? — спрашиваю негромко, когда Райан догоняет остальных, покинув дом последним. — Температура, — пожимает плечами. — Если не начнется заражение, все будет... — Нормально. Он сбивается, понимая, что хорошо в любом случае никогда не будет. Поэтому в последний момент заменяет слово. Но я думаю иначе. Нормально тоже не будет. Если Гвен выживет и встанет на ноги, придут другие, банды, патрули, да кто угодно. «Куда мы идем?» – спрашиваю Райана, пристроившегося рядом. Задаю вопрос больше не для получения ответа, а чтобы отвлечься от мыслей. Фреда спроси. С фальшивой беспечностью отвечает Кэссиди, на ходу поправляя лямки своего рюкзака. Вглядываюсь в спины идущих впереди. Где-то там во главе вышагивает Коэн и ведет своих подопечных. Куда? У него хоть есть план? Перехожу на шепот. У Фреда всегда есть план, сообщает Райан. Хмыкаю и замолкаю. Пусть все идет, как идет. Мышонок спотыкается и падает лицом в снег. Фил усмехается и переступает через него. Райан поднимает за шиворот и ставит на ноги. Неужели все дело в воспитании верхнего мира? Или в чем-то другом, чего я не в силах постичь? Но если в верхнем мире все такие хорошие, то как они допустили то, что творится в нижнем? Мы идем всю ночь. Останавливаемся на привалы дважды, но всегда на несколько минут. Не едим и лишь изредка пьем воду. Чувствую себя выжатым в чашку лимоном. Остальные выглядят не лучше, но наша цель удалиться как можно дальше и быстрее от дома Гвендолин. Потому что никто не знает, когда у пола развяжется язык. Особенно тяжело приходится Мышонку и Брэдли Попсу, как самым младшим. Но надо отдать им должное, никто не хнычит и не жалуется. В первое время Райан держится замыкающим. Ближе к утру он уже не отходит от младших членов банды, контролируя и присматривая. Чаще поглядываю в их сторону. Сегодня сосед открылся мне совершенно с другой стороны. Когда начинает светать, Кэссиди уходит вперед. Они шагают вместе с Коэном, о чем-то негромко переговариваясь, так, чтобы остальные члены банды их не слышали. В этот момент мышонок снова падает, зацепившись в темноте за штырь, торчащий из-под снега. На этот раз падение выходит неудачным. Он подворачивает ногу и так и остается сидеть на холодном снегу.